Так незаметно и оказались близ окраин Одессы, а потом и в самой Одессе. Лайк лихо погнал по улицам, погнал, разумеется, в центр на Гоголя, к дому номер 4, к арке, ведущей во двор к большой разлапистой акации, дарящей густую благодатную тень окрестностям подъезда, и заслоняющей кухонное окно ариковской квартиры. Окно кухни, к сну сказать, располагалось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 Но на слова Шереметьева всё же отреагировали, зашевелились. А тот открыл дверцу, стал в полный рост у машины и сладко потянулся. Позвоночник отчаянно за хрусткел. Спустя секунду лайк обмер с поднятыми руками от неожиданности и удивления. На лавочке посреди двора сидел худощавый человек, прячась за развёрнутой газетой, точнее, не человек, и ноль за вулон. Невозмутимо убрав газету, шеф московского дневного дозора поправил тёмные очки. "Здравствуй, Артур", пробормотал Лайк. "Какими судьбами?" Шереметьев действительно был ошеломлён.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 Пойдём прогуляемся, Артур. Пив хочу, спасу нет, предложил Лай. Пойдём, не стал возражать москвич. Арик, Швед, сообразите-ка чего-нибудь съедобного. Ладно, мы скоро вернёмся. Сообразим, заверил Швед. Я жаркого с варганю и летний салатик пойдёт. Вполне. Арик позвал Шведычно: "Давай за руль, поехали на рынок. Казан у тебя дома есть?"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 Кажется, я наконец-то отспалась. Ладно. Арик вновь запустил не успевший ведь сколько-нибудь охладиться двигатель. Subaru прошмыгнул в арку и отбыл к рынку. Лайка и Зволон проводили его очень похожими взглядами. Что-то мы часто стали последнее время видеться, заметил Лайка, извлекая сигареты. Не находишь? Время такое. пожал плечами Завулон. Рубеж тысячелетий вокруг магов сгустился и затвердел в защитный кокон, сплёш, пронизанный сигнальными ниточками. Поправу хозяина создал его лайк. Завулон, по праву гостя, проверил кокон на надёжность. Пошли, предложил Завулон. Мне тоже что-то пива захотелось. Тёщен мост звал. звали уютное открытое кафе у ближнего края моста звали шевелящиеся на солноватом ветру скатерти звали столики звали запотевшие пивные бутылки в холодильных шкафах запахи близкого моря и близкого порта звало прогретые очарование южного лета и звали очередные напасти что ещё могло привести в Одессу шефа московского дозора как ни на пасти. Однако начал Завулон, вопреки ожиданиям Шереметьева, очень издалека. Едва усевшись за стол, он совершил такое движение, будто лезет во внутренний карман несуществующего — это же, причем южное — пиджака, и вынул из сумрака продолговатый конверт, запечатанный не где-нибудь, а в московском бюро Инквизиции. От конверта... разила официальный майкеей. Держи, ворчливо сказал Завулон. Пока только на барменов.